Глава четвертая. На воротах нас никто не остановил. Система входа была отрегулирована прекрасно. После окончания начальной магической школы у каждого ребенка брали слепок его магии, который вносился в общую систему и распространялся во все организации, где и проверялся при входе. Достаточно было просто приложить ладонь к артефакту и подождать пару секунд. Он либо загорался зеленым, пропуская тебя, либо загорался красным. Это означало, что магии в человеке нет, и ему нечего делать в подобном месте. В моем случае все прошло быстро, и я вошла на территорию Академии. Передо мной предстало величественное здание, шпили которые уходили далеко в небо. По бокам от главного здания стояли строения поменьше, видимо, вспомогательные, либо какие-то аудитории. Сама территория была ухожена, тропинки чистыми, без признаков осенней грязи и слякоти, а кусты по-прежнему цвели, будто на дворе середины лета. Всюду сновали абитуриенты, которые думали, что будет что-то вроде вступительного экзамена, поэтому кто-то читал, кто-то повторял базовые движения кистей, кто-то отжимался, приседал. В общем, жизнь кипела. — Идем, милая. Папа осторожно подтолкнул меня в спину, а я, вздрогнув, кивнула и пошла по тропинке вперед. Нам предстояло отстоять очередь и пройти в зал, где и состоится распределение. Мы пристроились в самый конец шеренги, которая была уже довольно длинной, и принялись ждать. Папа мгновенно достал какую-то книгу, в которой периодически делал заметки прямо на полях карандашом. вдорная привычка, которая передалась и мне. Главное, не начать делать это на страницах учебника. Я с интересом вертела головой, продолжая рассматривать окружающее пространство. — Генерал Вердон? — прозвучал откуда-то сбоку. — Это вы? — К нам торопился высокий представительный мужчина в длинной мантии. Судя по седине, в его шикарной каштановой шевелюре ему было около восьмидесяти лет но выглядел он потрясно. Дело в том, что маги стареют медленнее, а именно продолжительность жизни зависит от магического потенциала. Говорят, в давние времена были те, кто доживал до пятисот лет. Сейчас срок жизни гораздо скромнее, всего сто шестьдесят плюс-минус, поэтому мужчина, подошедший к отцу, считался зрелым, но далеко не старым. «Я так рад с вами увидеться», проговорил мужчина, пожимая руку отцу, а потом повернулся на меня. «Леди?» «Это моя дочь, Селеста Вердон», — ответил отец будто с неохотой. «Очень приятно, наконец-то, познакомиться с вами, леди Вердон». Он галантно склонился, а я протянул руку, которую он невесомо поцеловал. «Мы много слышали о вас, хоть и без подробностей». «Ну, полно, Виктор. Не стоит упоминать службу в присутствии леди, не так ли?» Отец увел тему, а мне стало еще больше интересно. «Тема папины службы в нашем доме была под запретом». Отец секретами делиться не хотел, а мама молчала, даже если что-то и знала. — Селеста, это мой сослуживец, Виктор Прайс. Мы почти одновременно ушли в отставку, — пояснил мне отец, а я сдержанно кивнула. — Вы приехали поступать, — спросил Виктор, оглядывая очередь. — Да, конечно, дочь достигла возраста, когда это стало неизбежно. — Пройдемте, сделаю вам побыстрее. Он махнул рукой, предлагая следовать за ним. — Отказы не принимаю. Идемте же. Мы с отцом переглянулись, но последовали за арьяном помощником, который привел нас в зал через боковой вход. Попав в главное помещение, где располагался артефакт, мы застали там лишь одну девушку, которая перебирала бумаги. — Виола, будьте добры, проведите распределение этой леди. Это был скорее приказ, чем просьба. Виола, даже не взглянув на меня, подошла к артефакту и встала около него. Отец подтолкнул меня вперед, а я подошла к заветному камню и опустила на него свою руку. — Огонь! практически мгновенно произнесла девушка. — Ну вот, — потер ладони Виктор, — вы попадете к моему коллеге. декана Гневиков, суровый, преподаватель, но справедливый. Получите отличное образование, что откроет вам все двери. Я не разделяла его энтузиазм. Мне вообще хотелось домой, туда, где было комфортно и хорошо. — У вас есть немного времени, а потом я буду вынужден забрать Леди и проводить Костеляну добавил Виктор и отошел к Виоле. Дорогая, отец взял мои ладони в свои. Ничего не бойся. Помни, мы тебя любим. Меньше обращай внимание на всех, а если будет совсем туго, ты знаешь, как со мной связаться. Хорошо? Да. Говорить было сложно. На меня вдруг напала апатия, и слезы сами полились из глаз. Папа обнял меня и крепко прижал к себе, так же, как и мама, шепча на ухо слова поддержки а я чувствовала себя тряпкой, которая не может и шаг уж ступить без опеки родителей. Привычка – дело наживное, а у меня многолетний опыт сидения дома. Еле-еле собралась я в кучу, отлипла от отца, утерла слезы и сказала, «Пап, я дочь генерала, справлюсь». Я постаралась улыбнуться наиболее ободряюще, но отца так просто не проведешь, но он дал шанс моему актерскому таланту и сделал вид, что поверил мне. «Ступай, увидимся в выходные». «Пока». И я пошла навстречу своему будущему. «Уже готовы? Хорошо. Пойдемте». Меня повели длинными коридорами, закоулками и сквозь большие залы с диванчиками и столиками. Открывали и закрывали разные двери, которые внешне были практически идентичны. В итоге мы подошли к массивным дверям, около которых Виктор остановился и повернулся ко мне. «Здесь находится факультет огневиков. О вашем поступлении уже доложено Костеляну». Поэтому, когда вы сюда войдете, вас встретят. — Спасибо, — пробормотала я. — И, Селеста, — он практически поотечески сжал мои плечи, — советую вам сменить платье на брюки, иначе не избежать казусных ситуаций. Я бескуражно смотрел ему след, пока он покидал меня, а потом тряхнула головой. Разберусь на ходу. Коснулась ручки двери, ожидая, что придется ее толкать изо всей силы, но она, на удивление, легко поддалась и со скрипом открылась. Ну что же, добро пожаловать. Привет, новая жизнь.